«Идите все!» — проворчал Вольт. «Пусть люди завтра соберутся на переступ камней у Максуман. И скажи шаману, чтобы он пригнал Ханну, но только жирную, с хорошей кровью». А Гату он не сказал ни слова. И они ушли, сильные молодые люди. А он...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 Дальнерожденный вышел из шатра у Максумана и остановился, продолжая разговаривать с молодым вождем. Оба смотрели на север и щурились, потому что седой ветер обжигал глаза холодом. Агат протянул руку вперед, словно говорил о горах, и, порыв ветра, донес два-три слова до «роллерии», которая стояла, глядя на дорогу, ведущую городским воротам. От его голоса она... Вздрогнула, и по ее жилам пробежала волна страха и тьмы, принеся воспоминания о том, как этот голос говорил в ее мыслях, внутри ее, и звал, чтобы она пришла к нему.